А кроме того, Марвель сообразил, что сильный, и хорошо вооруженный Демуи легко справится с ним, раненым. И он со вздохом опустил пистолет, уже направленный на Гугенота. — Экая беда, — прошептал он, — что нельзя убить его здесь, где нет свидетелей, кроме этого разбойника-мальчишки, который стоит в второй пуле Но тут же Марвель подумал, что может быть записка, которую вручил Демуи Артону, и которую Артон должен был передать госпоже Десов, важнее даже, чем жизнь гугенотского вождя. — Ну, хорошо, сегодня ты ускользнул от меня, — пробормотал Марвель. — Хорошо, ступай по-добру, по здорову но завтра настанет мой черед. Хотя бы пришлось лезть за тобой в ад, откуда ты и вышел, чтобы меня убить, если я не убью тебя. Дамуи прикрыла лицо плащом, и поскакал по направлению к Тамрским болотам. Артон пошел вдоль рвов, которые вели его к берегу реки. Тогда Марвель, не ожидая от себя такой бодрости и прыти, вскочил и вернулся на улицу Серезе. Он зашел к себе, приказал оседлать лошадь, и, несмотря на большую слабость и на опасность, что рано могут открыться, голопом пустился по Сент-Антуанской улице, затем по набережной и влетел в Лувр. Через пять минут после того, как он исчез в пропускных воротах, Екатерина знала все, что произошло, а Марвель получил тысячу и золотом, обещанное ему за арест короля Наварского. «Ну, — сказала Екатерина, — или я очень ошибаюсь, или дымы да и будет тем самым темным пятном, которое Рене нашел в гороскопе проклятого Биарнца». А через четверть часа после приезда Марвеля в Лувр вошел Артон, Вошел открыто, как посоветовал ему Дэмуим, да и, поболтав со своими придворными сотрапезниками отправился к госпожи Десов. У госпожи Десов он застал только Дариулу. Ее хозяйку вызвала к себе Екатерина, чтобы та переписала Аннабела какие-то важные письма. Шарлотта уже пять минут сидела у королевы. — Хорошо, я подожду, — сказал Артон. Воспользовавшись тем, что он свой человек в доме, юноша прошел спальню баронессы и, убедившись, что он один, положил записку за зеркало. В то самое мгновение, когда он отнимал руку от зеркала, вошла Екатерина. Артон побледнел, а ему показалось, что быстрый, пронизывающий взгляд королевы-матери сразу направился на зеркало. — Что ты здесь делаешь, малыш? Уж не ищешь ли ты, госпожу Десов? — спросила Екатерина. — Да, Ваше Величество, я уже давно ее не видел, не успел поблагодарить и боялся, что она сочтет меня неблагодарно. — Значит, ты очень любишь нашу милую Карлотту? — Всей душой, Ваше Величество. — И говорят, ты ей предан? — Ваше Величество, вы сами поймете, что это вполне естественно, когда узнаете, что госпожа Десов ухаживала за мной так, как я не заслуживал. Ведь я простой слуга. «А по какому случаю она ухаживала за тобой?» — спросила Екатерина, притворяясь, будто не зная, что случилось с юношей. «Когда я был ранен, Ваше Величество?»